верны. Так, Джон, представленные вами факты я не оспариваю никогда, но сделанные из них выводы основаны, по-моему, на законах логики, перебил Престон. Великая наука, я изучал ее», — заметил Харкорт Смит. Но согласитесь, выводы надо подкреплять неопровержимыми доказательствами. Но возьмем хотя бы вот что. Он нашел нужное место в отчете и провел пальцем по строке. Манифест британской революции. Не чересчур ли это, как вы считаете? Да, Брайан, чересчур. Но эти люди экстремисты. Разумеется, однако неплохо было бы подшить к отчету экземпляр манифеста. Насколько мне известно, он еще не оформлен. Это лишь намерение, хотя и очень твёрдое. Харкорд Смит, с сожалению, цыкнул зубом намерение произнес он так, будто слово его заворожило да намерение но видите ли Джон у многих англичан полно намерений не очень дружеских по отношению к нашим порядкам но разве можно разрабатывать стратегию меры и контрмеры основысь лишь на этих намерениях Престон хотел ответить на Харкорд Смит не обратив на него внимании поднялся давая понять Обсуждение окончено. Знаете, Джон, пусть отчет полежит у меня еще Я поразмыслю над ним, посоветуюсь кое с кем и тогда решу, что делать. Кстати, вам нравится ваша должность? Вполне, ответил престон, тоже вставая. Возможно, я подыщу вам работу, которую вы полюбите еще больше. Адам Харкурт Смит несколько минут смотрел на захлопнувшуюся за Джоном дверь. Он, видимо, глубоко задумался. Просто пустить под нож отчет, который, по мнению Харкурта Смита, ставил Ми-5 в затруднительное положение, однажды мог оказаться и опасным, было невозможно. Ведь он официально представлен начальством главой подразделения, на нем есть входящий номер Харкурт Смит раздумывал долго и напряженно. Наконец, взял ручку с красными чернилами, старательно вывел что-то на обложке отчета и вызвал звонком секретаршу. "Нейбл", обратился он к ней. — «отнесите это в архив сами. Немедленно". Секретарша взглянула на обложку. Там наискось стояли буквы NNP и роспись Брайана Харкурта Смита. В не пять такая резолюция означает ничего не предпринимать. Отчет следовало похоронить. Только 4 января в субботу хозяину квартиры Фонтенной Хаузе удалось дозвониться по номеру, который он в последние три дня набирал каждый час. Разговор был краткий. Ограбленный просто договорился встретиться с тем, кому звонил, в обеденный час в отдельном кабинете ресторана в одном из уединенных отелей на западной оконечности Лондона. Навстречу пришел мужчина лет 60 в строгом костюме чиновника, таковым приглашенный в некотором роде и был. Он появился в кабинете вторым. Потому сел и немедленно извинился. Ужасно жаль, что вам не удалось связаться со мной раньше. Я видите ли, холостяк, Новый год встречал у друзей за городом. Итак, в чем загвоздка? Владелец квартиры рассказал ему обо всем, четко и ясно. За последние три дня он хорошенько обдумал, как охарактеризовать всю серьезность происшедшего. И теперь это удалось ему без труда. Выслушав его, собеседник помрачнел. Вы совершенно правы, сказал он наконец. Дело может обернуться очень скверно. Вы позвонили в полицию, как только вернулись или позже? Нет, я решил сначала посоветоваться с вами. И, пожалуй, зря. Но теперь уже поздно. Эксперты определяют, что сейф взломали три дня назад, и вам будет трудно объясниться, если только что нетерпеливо спросил хозяин квартиры.